и протягивал ей руку. Алиса оперлась на нее и выбралась. В большой комнате, кроме буре, никого не оказалось. Насильщики удалились совершенно беззвучно. Впрочем, как только она ступила на пол, ноги ее утонули в пушистом красном ковре. Разумеется, здесь все двигались бесшумно. Это ваши покои. Здесь вы можете отдохнуть с дороги и набраться сил для завтрашнего торжества. Торжества? Конечно. Принц не в силах отложить свадьбу хотя бы на один день. Он назначил ее на завтра. На завтра? Вас что-то смущает, милая Алиса Петровна? Алиса ответила не сразу. — Взор ее не в силах был оторваться от необыкновенной обстановки комнаты. Стены здесь были увешаны коврами. В углу огромной горой лежала стопка одеял, стеганных разноцветным шелком. Потолок был расписан мелким узорчатым орнаментом. Повсюду стояло множество блестящих безделушек, тонких кувшинов, вас, наполненных розами, еще краше той, что она поймала на улице. Так хотелось все это разглядеть, потрогать, угадать предназначение каждого незнакомого предмета, что Алиса немного сбилась с мысли и позабыла, чем только что была расстроена. «Ах да!» — вспомнила она. Почему же он меня не встретил? О ком вы говорите? Да принц же, конечно, кто же еще? Буре чуть заметно улыбнулся. По восточным обычаям, ответил он с легким поклоном, молодым людям нельзя видеться накануне свадьбы. И я не увижу его, удивленно спросила Алиса. Вряд ли, покачал головой Буре, таков закон Востока. Алиса задумалась, а потом склонила голову на бок и лукаво спросила: Неужели ему совсем не интересно, какая я? Что там ответил девушке Боре Ока, Алишер не расслышал. Он еще два часа назад занял место в потайной комнате сквозь отверстие в стене, которое можно было видеть и слышать все, что творится в покоях невесты, но был так взволнован, что уснул и проснулся лишь несколько минут назад, пропустив начало разговора. Мысленно он упрекал себя за повышенный интерес кублику Северной Дивы. Ему бы подумать о том, как вести себя с ней, покуда он не узнает доподлинно о намерениях совета наставников, решавших их судьбу. Совет был назначен сегодня в полночь, и Алишеру необходимо было проведать обо всем, что там будет сказано. Сейчас ему следовало бы искать укромное местечко, чтобы подслушивать и подглядывать за советом, а он, повинуясь глупейшему, но такому неутолимому юношескому любопытству, отправился взглянуть хоть одним глазком на ту, которую завтра вынужден будет назвать своей женой. Зухра не простила бы ему такой вольности. С тех пор, как она скрывалась у своих родственников в Самарканде, он только два раза видел ее и свою маленькую дорогую дочурку Зульфию. Старый слуга, тот самый, который провел его в подземелье к Юсуфу, помог ему. Первая встреча произошла через три года после их разлуки в горах, где Алишер охотился со свитой. Зухра была переодета мальчиком и крутилась у костра, стараясь держаться ко всем спиной, поэтому, когда Алишер, заранее предупрежденный о встрече, отправился вместе с молодым юношей прогуляться в горы, никто ничего не заподозрил. Ах, какими страстными были ее поцелуи в тот день, как сверкали глаза, как поблескивали белые жемчужные зубки, когда она кусала губы от страсти, не смея обронить даже тихого стона. Она изменилась, формы ее округлились, и с тонкой девочки лозы Зухра превратилась в пленительную молодую женщину. И женщина эта была бесстрашна. Если не сказать безрассудно, решившись явиться к нему на свидание вопреки запрету наставников...